Глава 12. Грядет буря. Тучи сгущаются. Время утекало. Прометей терял все больше крови. В комнату с опаской заглянул врач. Когда он увидел всю картину, сразу же бросился к Прометею. Он крикнул мне прямо в ухо. «Убирай свои тряпки, так ты ничем ему не поможешь». Я откинул пропитанные кровью куски занавесок. Врач сразу же пережал артерию на шее Прометея, чуть ниже пореза, и сказал мне... «Держи, вот так, это даст нам время!» Он убрал пальцы, и я зажал артерию вместо него, точно так же, как это делал врач. «Вы сможете его спасти?» С надеждой в голосе воскликнул я. Врач ответил нервным голосом. «Что-то пошло не так, фармитей не может умереть от такой раны, кровь должна была почти сразу остановиться. В его системе предусмотрена регенерация мягких тканей, но, видимо, я чего-то не учел, и когда восстанавливал ему память, некоторые его способности так и остались заблокированными». «Что же нам делать? Я не смогу сошить эту рану прямо тут. Единственная надежда, что мы сможем восстановить его регенерацию. Где компьютер?» Я, весь трясясь и боясь отпустить артерию, аккуратно снял сумку с компьютером с плеча и передал врачу. Компьютер, видимо, использовался как раз для таких случаев. На нем было предустановлено программное обеспечение для настройки андроидов удаленно. «В экстренной ситуации доступ к его системе должен быть открыт. Сейчас попробую подключиться к нему и запустить процесс восстановления». Нервно бросил врач. «Я держал пальцы на шее Прометея и молился всем богам, чтобы у врача все получилось». Спустя пару минут, врач матерно выргался. «Черт подери, ничего не выходит. Не могу подключиться, заблокировано. Он должен одобрить подключение, а для этого он должен быть в сознании». Он подскочил к Прометею и начал бить его по щекам. Потом он попробовал зажать ему нос пальцами, но ничего не помогло, Прометей оставался без сознания. «Дайте компьютер, я сам попробую. Зажмите ему шею». Я выхватил компьютер из рук отчаявшегося врача и стал судорожно устанавливать подключение. Я настроил прокси, чтобы создать подключение через мой эксплойт. К счастью, он подходил и для этой задачи. Все выглядело так, как будто в систему заходит другой андроид, который имеет доступ к администрированию систем. Через несколько минут я закончил. «Готово, сейчас все должно заработать», — крикнул я врачу. Я не знал, как работать с программами, которые дают команды системе восстановления, поэтому передал компьютер обратно врачу. Он был весь заляпан кровью, Прометея. Врач немного успокоился и уже через минуту сказал… Я все сделал. Будем надеяться, что сейчас он начнет регенерировать. Сожми края раны и держи вот так. Он показал, как это надо сделать: Я буду пережимать артерию, а ты держи и старайся не двигать края раны. Мы вместе с врачом прижали пальцы к шее умирающего. Казалось, ничего не происходит. Но уже через десяток секунд я почувствовал, как края раны как будто движутся. Кровь, хоть и была пережата артерия, все равно сочилась, но не в таких больших количествах. Вскоре кровь перестала течь. Прометей застонал, но в сознание не пришел. Уже через 10 минут на его шее красовался отчетливый шрам. Я похлопал его по щекам. Он дернулся и открыл глаза, спросив тихо. «Умник, доктор, это вы?» Простонал он. «Да, как ты себя чувствуешь?» «Нормально, только слабость сильная. Это из-за потери крови», заметил врач. «Радости моей не было предела. Мы смогли спасти его». Прометей снова отключился. Даже стуча по его щекам, не удалось привести его в сознание. «Это нормально, организм после пыток и травмы должен прийти в себя», сказал врач спокойно и добавил более тревожно. «Надо уходить, скоро тут будет полиция, нам совершенно не нужно с ними встречаться». Ребята, сопровождающие нас, в это время были рядом и наблюдали за нашими попытками спасти Прометея. Тот, которого ранили в руку, был уже забинтован, видимо пуля прошла на вылет, вся повязка на его руке была синяя. Нужно было освободить Прометея от стула. Он так и оставался привязанным к нему и лежал весь перекосившись. Оказалось, что он пристегнут наручниками. Я быстро пошарил по карманам главного подонка, ключ был на месте. Я расстегнул наручники и парни, схватив Прометея под руки, поволокли его к выходу. Мы с врачом последовали за ними. Женщины внизу не оказалось. Скорее всего, она побежала за помощью в соседний магазинчик и уже вызвала полицию. Мы приехали в этот район на машине. потому что он находился в отдалении от тех мест, где мы работали, проживали и где находился опорный пункт сопротивления. Не знаю, как сопротивление раздобыло машину. Она была старенькая и, скорее всего, числилась как служебный транспорт какого-нибудь начальника. Мы двигались к машине, пока парни тащили Прометея. На нас с удивлением смотрели редкие прохожие. Некоторые из них показывали на нас пальцем, толкая в бок своих спутников. Наконец-то мы добрались и залезли в салон. Как только мы отъехали от места, мимо нас проехал наряд полиции, которому, к счастью, было не до нас. Вскоре мы прибыли в логово сопротивления. Прометей немного клемался, он просил еды и воды. «Здорово, ты нас напугал!» – сказал я ему, вылезая из машины. Прометей с благодарностью смотрел на меня, он сам стоял на ногах и уже вылез из салона. «Моя жена у них», — с грустью в глазах сказал он мне. «Про дочь ничего не неизвестно. Скорее всего, она тоже в заложниках», — добавил он. «Ничего, мы их вытащим», — пообещал я. Когда мы вошли в здание, врач сразу ушел. Его вызвали к начальству, а мы с Прометаем сидели в его кабинете. Врач сказал... что ему требуется дополнительная диагностика. Он обещал, что исправит неполадки и запустит все возможности Прометея, поэтому мы ждали его возвращения. «Спасибо тебе, умник, можешь считать, что ты вернул свой долг. Пока я вернул долг только за одну жизнь, а должен тебе две», – улыбнулся я. Он рассказывал мне, как его похитили, как держали в отеле и пытали. «Неужели они так просто смогли схватить тебя на улице?» – удивился я, когда узнал, как был схвачен Прометей. «Они все хорошо спланировали, один отвлек меня, а двое других схватили сзади». Рано на теле Тоже потихоньку начали заживать, как и его горло. Я слушал внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. Оказалось, что за Прометеем давно следят спецслужбы. Он рассказал мне подробнее про свою семью, про аварию, про потерю памяти, про время, проведенное заключенным в штрафной бригаде. Непростая у тебя судьба, задумчиво отметил я. Да, но я не жалуюсь. Пока мы разговаривали, вернулся доктор. Он принес хорошие известия. Также он принес еды и бутылку воды для Прометея. Умник, ты очень везучий. Не зря Прометей с тебя поверил. Наши агенты достали ту самую флешку. Оказалось, она была спрятана в квартире заместителя. Все подтвердилось. Служба безопасности корпорации давно следила за За ним и пытался установить его связи с другими андроидами, которые были внедрены в корпорацию. «Это же отлично!» – обрадовался я. теперь ты вы мне поверили?» «Да, ты полностью реабилитирован в наших глазах». Прометей похлопал меня по плечу, откусывая от куриной ножки кусочек. Он уже принялся за еду. «Еще мы узнали, что заместитель все еще жив. Его допрашивают», — сообщил врач. «Я не особо симпатизировал заместителю, но решил поинтересоваться ради приличия. Все-таки я теперь тоже был человеком из сопротивления». «Вы собираетесь его найти и освободить?» Мы крайне редко это делаем. Боюсь, что нет. Скорее всего, они не смогли прочитать его память, потому что мы научились ставить блокировку. Но они явно его пытают и не знают, сколько он рассказал. Наверняка они думают, что он многое скрывает, поэтому его до сих пор не убили. Но он не знал настолько много, чтобы быть опасным для нас. Он знал, на что шел. Каждый из нас готов умереть, без надежды на спасение. Прометей заговорил, сообщая важную новость. «Док, они знают про это место, они следили за мной все это время. Вам нужно срочно перемещать этот опорный пункт. После того, как они узнают, что я смог сбежать, и все агенты убиты, они могут предпринять радикальные действия». «Черт, это плохие новости». Расстроился врач. «Мне нужно сообщить руководству эту информацию». «Так, Прометей, ты остаешься тут». Обратился врач к нему. «После того, как я сообщу руководству, То, что нас рассекретили, мне нужно будет поговорить с тобой, а еще наладить твою систему. На работе наверняка заметили твое отсутствие, поэтому тебе уже все равно. День ты отсутствуешь или больше, поэтому оставайся на ночь, работы предстоит много. Умник, ты пока свободен. Завтра вы встретитесь с Прометеем, и он сообщит тебе ваши дальнейшие действия по рабочим моментам с нами. Прометей теперь твой куратор, подчиняешься ему». А, «Отлично, док». Мы договорились с Прометеем встретиться завтра в одном приличном ресторанчике. Так сказать, отпраздновать, да и хорошо пообедать не помешает. Не дело постоянно по барам шляться, да есть в заводских столовых. Я попрощался с товарищами и пошел на выход. Настроение было приподнятое. Наконец-то я не ощущал себя покинутым всеми. У меня появился первый в жизни настоящий друг. Могу ли я Прометея назвать своим другом? Товарищем точно могу». Жизнь в составе сопротивления не обещает быть сказкой. Меня так же, как и раньше, могут легко убить. Но все-таки я специалист по безопасности, а не рядовой вояка. Все-таки я ностальгировал по прошлой спокойной жизни. Теперь она была наполнена приключениями, которые мне не особо-то нравились. Нам придется выполнять очень сложные задачи, возможно, даже на грани возможностей. Я не знаю планов сопротивления, но они явно что-то замышляют. Из информации, полученной от заместителя, я помнил, что он говорил, как они внедряются во многие коммерческие структуры, А они имеют огромное влияние. Что же будет, когда на месте директора какой-нибудь охранной корпорации окажется андроид? Завтра был общегородской праздник. Все отдыхали в этот день. Претензии к Прометею от его начальства на работе откладывались до следующего дня. Мне нужно было бросать пить. Я действительно превращался в алкоголика. Даже сейчас мне хотелось накатить рюмочку другую. Повод как раз был для этого. Но я отринул все мысли о походе в круглосуточный бар. И отправился спать в общежитие. На следующий день я проснулся рано. Лежал в кровати до обеда. Пришло время идти на встречу с Прометеем. Я отправился в путь, быстро добравшись до заведения. Перед входом было много людей. Они курили и разговаривали. Место было не очень популярное. Но сейчас все рабочие были свободны. Поэтому самые зажиточные решили пойти и разнообразить свою жизнь хорошей едой. Среди людей были даже местные парочки. Кавалеры с девушками были одеты бедно, но сияли, как будто попали на благородный ужин к знати. Вскоре появился Прометей. Он был одет вполне прилично, я тоже оделся в выходную одежду. Когда Прометей подходил ко мне, лицо у него было очень серьезное. Он о чем-то размышлял, что даже не сразу отреагировал на мою протянутую руку. Он зажал мою ладонь в крепком рукопожатии и впервые улыбнулся. «Привет, ну что, пойдем внутрь?» Надеюсь, место для нас найдется. Мы простояли минут 10 в очереди и вошли внутрь. На входе всех встречала симпатичная девушка, красиво одетая. Она провожала посетителей за свободные столики. Здравствуйте, добро пожаловать в наше уютное заведение. Прошу за мной. Мило отчеканила она. Мы прошли за ней и разместились около большого панорамного окна в центре зала. Он был битком набит посетителями. Ресторан располагался возле самого большого парка в городе. Этот район был наполнен такими заведениями. У них были зоны на открытом воздухе, в которых стояли столики с огромными зонтами над ними. Из окна открывался довольно красивый вид для этого города, наполненного в основном заводскими зданиями и трущобами общежитий. Рабочие только несколько раз в год могли позволить себе есть в таком месте. У меня денег не было, но Прометей обещал меня угостить. Подошла официантка и положила к нам на стол пару меню. Мы стали выбирать, чего же такого поесть. Я все-таки решил выпить немного вина. «Не помню, когда последний раз прилично ел», сказал Прометей с улыбкой, предвкушая вкусную еду. «Знаешь, как кормятся в штрафной бригаде? Надеюсь, никогда не узнаю», ответил я. «Говорят, туда идут просроченные продукты и объедки, из которых по новой готовят блюда. Это не только для того, чтобы сэкономить, но и для того, чтобы психологически давить на штрафников. Они лучше работают, если стремятся получить нормальную еду и перейти в класс стандартных трудяг. «Ну ничего, сейчас ты почувствуешь животворящую силу хорошей еды», – хохотнул я. «Прометей заказал телячью отбивную из картошкой фри, двойную порцию. А я заказал суп из какой-то довольно дорогой рыбы». Пока мы ждали заказ, Прометей сделал серьезную мину и просветил меня насчет своих проблем. «Начнем с того, что сопротивление нашло мою жену. Они знают, где ее держат. Они готовы помочь мне выкрасть ее из лап спецслужб. Моя дочь находится в специальном интернате для детей политических заключенных. Он, скорее всего, охраняется». «Неужели сопротивление тебе поможет?» Сказали, что для них это не первостепенная задача, но они могут выделить несколько людей в память о том, что я для них сделал. Они приняли меня обратно, но мое место занимает мой бывший товарищ из сопротивления. Его зовут Девс. «Каких его с ним отношениях? Что он из себя представляет?» «Мы с ним поссорились, когда я уходил из сопротивления. Он был моей правой рукой. Он до последнего уговаривал меня не уходить. Для него борьба за свободу превыше всего». Он всегда хотел занять мое место, но способностей не хватало и политического влияния внутри сопротивления. После моего ухода он стал их лидером. Он не питает ко мне каких-то сильно теплых чувств, но сотрудничать со мной он готов. Чем мы будем заниматься в У них на нас обоих есть планы, как использовать нас в связке. Ты, наверное, уже знаешь, какими способностями обладаю я. Я могу координировать сотни андроидов, создавая сеть между ними. Могу передавать им мысли и образы. Еще во время восстания я мог захватывать и быстро внедрять идеи в голову андроидов. Таким образом, на нашу сторону переметнулись военные андроиды, но этого оказалось недостаточно. Правительство тогда быстро отказалось использовать андроид в борьбе против нас, поэтому эта способность может пригодиться нам в том случае, если где-то на складах остались неуничтоженные андроиды. Заместитель хотел использовать меня как хакера. Я должен рассказать тебе про мое прошлое. «Логично, ты обо мне многое знаешь, а я тебе ничего», – заинтересовался Прометей. «Я с детства увлекался программированием. Но мне скоро это наскучило. Я стал сидеть в глубинном интернете анонимно, изучая материалы, которые распространяли хакеры. Я пытался взламывать и крать личные данные моих знакомых. Это было довольно забавно, знать все, что пишут обо мне в сети, в личных сообщениях, мои друзья и знакомые. Много нового о себе узнал. Ностальгически улыбнулся я. Я так понял, на этом ты не остановился? Хмыкнул Прометей. Конечно нет. Апогея моего хакерского искусства достигла, когда я взломал платежную систему главного банка страны. Я ничего не украл, просто получил доступ и развлекался тем, что пугал людей. Якобы у них со счета пропали деньги. Они звонили в банк, но деньги появлялись через какое-то время. Охотнул я. Ты настоящий ребенок. Да я и был ребенком, мне было всего 13 лет. Если бы ты был немного постарше, уже бы отдыхал где-нибудь на райских островах с обнаженными красотками. Усмехнулся Прометей. да Тогда я думал совершенно не об этом. Понимаешь, власть над людьми, особенно если ты анонимен, дает тебе невероятную эйфорию, сложно объяснить. Мысли о деньгах совершенно не волнуют. Мы помолчали, и я продолжил. Позже, когда меня чуть не посадили, я осознал, что занимаюсь не тем. Я решил посвятить жизнь противодействию хакерам. Выучился в одном из лучших университетах страны и пошел работать в главную банковскую корпорацию. Все было неплохо, пока я не столкнулся с андроидами. Сочувствую тебе. Но очень часто все идет не так, как мы хотим. Покачал головой Прометей. Так что конкретно я буду делать сопротивление? Спросил я. Ты будешь взламывать системы безопасности. Это очень скоро приходится. Я смогу управлять автоматическими системами разной военной техники. Только она защищена системой безопасности. Тебе придется научиться взламывать ее удаленно. Потом я буду брать под контроль вражеские устройства, от боевых вертолетов до автоматизированного ручного оружия. Получается, мы довольно важны для сопротивления. Да, мы важная часть их планов. Нам принесли заказанную еду. Мы прервали разговор и начали с аппетитом поглощать деликатесы. Через 15 минут, дая все, что принесли, мы заказали десерт, бутылку хорошего вина и продолжили разговор. Прометей сложил руки в замок и задумался. На его лице было видно, что он решает что-то. Я прервал его мысли своим вопросом. Что конкретно мы будем делать дальше? Конечно, спасать мою жену и дочку. Мы вчера разрабатывали план по ее спасению. Они находятся в ближайшем городе, из которого ты родом. Нужно сделать так, чтобы они оказались в безопасном месте как можно скорее, потому что в скором времени грядут решающие события во всей истории существования Сопротивления. Я, конечно, предполагал, что Сопротивление имеет какой-то глобальный план, но не знал, что они будут его воплощать так скоро. Пармитей замялся, он колебался, но все-таки начал свой рассказ. Знаешь, умник, я не должен тебе этого говорить, но я поделюсь с тобой всей информацией, которую узнал вчера. У меня есть очень большие опасения за наше будущее. Я молчал. Ждал, пока он соберется с мыслями. «Они собираются в течение месяца взять власть в стране». Я перестал есть тортик, который нам уже успели принести. Мне стало жарко, лицо горело. Я протер его ладонями и спросил приглушенным голосом. «Так они это собираются сделать, ведь их довольно мало. Неужели они настолько отчаялись, что готовы рискнуть всем? У них очень хороший план, все продумано. Восстание будет выглядеть так, как будто революцию начали люди, а не андроиды». Как? Потеряв контроль, немного громко спросил я. Веди себя потише. Пристально смотря на меня, попросил Прометей. Я только сегодня ночью узнал, что они имеют десятки тысяч агентов людей. Они за деньги организовывают восстание, создают подпольные общества, собирают единомышленников. Это все происходит уже много лет. Подготовка проведена основательная. Прометей смочил горло водой. Он тоже волновался, как и я. Он продолжил. Ты ведь знаешь, что угнетением недовольны не только андроиды, но и большинство людей. Сопротивление собирается создать сначала мирные протесты по всей стране, потом восстанут рабочие города и уже после захватят областные центры и столицу. Я молчал, открыв рот. Такие новости казались мне сюрреалистичными. Прометей заметил мое недоумение. Продолжил. Но самым важным для меня является то, что на спасение Диссиона у нас всего пару дней. После этого ее могут просто казнить. Еще меня беспокоит Зевс. Я, немного отошедший от таких неожиданных новостей, спросил. Что с ним не так? Он всегда был слишком агрессивным и пылким. Его взгляды близки к националистическим. Я не думаю, что он просто хочет свободы для андроидов. Мирное их сосуществование в текущей парадигме общественного устройства после провала восстания невозможно. Он хочет не просто свободы. Он хочет власти над людьми. Он считает, что андроиды более достойны и лучшей жизни, чем люди. Где-то я уже это слышал. Протянул я. Дед мне рассказывал о похожей идеологии в прошлом, но она потерпела полный крах, проиграв Великую войну. Эти люди хотели поработить остальные народы планеты, считая их низшими расами. Мой отец рассказывал мне про это. Эти люди назывались нацистами. Припомнив, сказал Прометей. После он погрузился в воспоминания и взгляд его устремился на прекрасный вид из окна. Отец? А кто был твой отец? Естественно, он был моим приемным отцом, он воспитывал меня с момента рождения, он был великим философом и моим наставником. он научил меня всему, что я знаю. Философом говоришь? А как его звали? Прометей назвал его полное имя. Ничего себе труды твоего отца читал мой дед и даже рассказывал, что его теория является продолжением и развитием прошлых достижений общественных и экономических наук. Мир тесен, с улыбкой сказал Прометей. Что стало с твоим отцом? Его арестовали и кинули в тюремную камеру. А мне пришлось бежать, так как меня бы присвоило государство, потому что родственников, которым бы я перешел по наследству, просто не было. Каков наш план после спасения твоей жены? Мы будем помогать сопротивлению и Зевсу? У нас нет выбора. Восстание начнется с нами или без нас. Выбор стороны очевиден. Я не буду бороться против своего народа на стороне людей. Но и против людей я бороться не хочу. Я не знаю, что он может устроить, придя к власти. Это вполне может оказаться российский режим, в котором андроиды властвуют над людьми». Далее он, возможно, начнет войну с другими государствами, возобновит производство андроидов, еще более укрепляя свою власть. Прометей помолчал, после этого он продолжил. «Я вижу революцию немного по-другому». Мы должны взять власть силой, другого выбора у нас нет. Но после этого общество должно быть изменено в своем основании. Зевс – это просто андроид, который хочет захватить власть, поменять тех, кто стоит над всеми. Я же хочу изменить общество таким образом, чтобы и люди, и андроиды жили равноправно, в гармонии. И никто не стоял над кем бы то ни было. Этого можно достигнуть, применив теорию моего отца. В чем заключается его теория? Она построена на древних принципах общности собственности. Отец лишь дополнил эту старую теорию, описав фактор андроидов, то, какие принципы государственности должны быть для успешного существования такого общества. «Андроиды помогут воплотить все это в жизнь, потому что они экономически отличаются от человека. Они более производительны и потребляют меньше ресурсов. Такое новое общество освободит от рабского труда и людей-андроидов. Высвободятся ресурсы для содержания тех, кому не нашлось работы. Низкопроизводительный труд в трудовых городах исчезнет. Труд станет не обязанностью, а привилегией». Довольно скомкано, объяснил Прометей. «Дед мне рассказывал что-то подобное. Но я был слишком мал, чтобы это запомнить и понять. Прометей остановил свой рассказ и, пристально посмотрев мне в глаза, спросил. Умник, ты единственный человек, с которым меня связала судьба, которому я могу доверять. Скажи, ты пойдешь со мной до конца? Я замялся. В мои планы не входило отдавать жизнь за свободу андроидов. Но я должен был еще одну жизнь Прометею. Поэтому помочь ему я был обязан. Я ответил так. Да, Прометей, я обязан тебе. Поэтому помогу тебе во всех делах. То есть дело только в чувстве долга? Тебя не беспокоит судьба людей и андроидов? Я всю жизнь был карьеристом, никогда не понимал альтруистических стремлений. Хоть дед и пытался вдолбить меня все это. Я оказался невосприимчив и воспринимал его на просто как веселые истории. Прометей заметно погрустнел, поэтому я поспешил добавить. Но пожив в этом городе, я понял, что такое быть угнетенным. Жизнь большинства людей тяжелая и безрадостна. Наверное, я слишком эгоистичен, поэтому вижу лишь только свои проблемы. Поверь, после того, как общество изменится, изменится и твоя жизнь. Когда-нибудь ты меня поймешь. Надеюсь. «Ну не волнуйся, я никогда не предам тебя и буду всегда на твоей стороне, что бы ты не затеял». Мы начали распивать бутылку вина из высоких бокалов. Я смаковал это вино, оно было действительно качественным, имело приятный аромат и немного сладковатый привкус винограда. «Как же мы можем повлиять на ситуацию с Зевсом? Кто мы такие, чтобы конкурировать с ним?» «Когда андроиды узнают, что я вернулся, многие поддержат меня». А еще я надеюсь, что у государства остались склады с новенькими боевыми андроидами. Возможно, получится до них добраться и захватить, используя как оружие в борьбе. Их не наделили интеллектом, как у обычных андроидов. Они просто бездушные машины, которые умеют лишь выполнять приказы. Еще я надеюсь встретиться с Зевсом лично и узнать, не изменились ли его планы на будущее. Возможно, он стал благоразумнее и изменил свою стратегию. Добавил Прометей. Когда мы отправимся за твоей семьей? Нам надо торопиться. Док обещал выделить нам транспортные средства и снабдить деньгами в дорогу. Надеюсь, местная администрации не доставит нам проблем. На месте мы встретимся с людьми сопротивления, которые уже в курсе дела. Они нам помогут. Мне дали специально запрограммированный смартфон, с помощью которого мы сможем держать связь с сопротивлением. Он шифрует все данные. Как мне сказали, это безопасно. Как думаешь, спецслужбы узнали, что их операция по захвату тебя провалилась? Не знаю, но когда агенты не выйдут на связь, они все поймут. Я думаю, у нас есть несколько дней, иначе Диссиона окажется в опасности. Да уж, вот это мы и вляпались. Мы допивали вино, вечерело. Посетителей становилось все больше. Очередь в ресторан росла, так что люди уже виднелись перед окном, их лица освещал фонарь перед зданием. Когда мы уговорили бутылку вина до конца, Прометей благодушно заплатил за нас обоих, и мы вышли на осеннюю прохладу. Завтра мы выезжаем. Док сделал для нас поддельные документы, иначе без месячной отработки нас просто не выпустят власти города. Придется уйти, не попрощавшись. Запомни, то, о чем мы сегодня говорили, должно остаться в тайне от сопротивления. Ты лишь должен знать о том, что мы едем за моей семьей. Док сначала хотел оставить тебя здесь, но я убедил его, что ты пригодишься во время операции. Прометей сказал мне, что мне нужно прийти с утра на опорный пункт сопротивления. Там нас снабдят всем необходимым, и мы выдвинемся в дорогу. Мы тепло попрощались, и я зашагал к общежитию. Я все еще был поражен новостями о грядущих событиях. Просто в голове не укладывалось, в событиях какого масштаба я буду участвовать. Что же ждет нас впереди?»